Глава 16. Утро 30 декабря выдалось слишком напряженным, и моя голова уже к 11 часам готова была вскипеть от многозадачности. Помимо рабочих обязанностей, мне необходимо было помочь Раисе Христофоровне с горой корреспонденции, зайти к нашему костюмеру, которая обещала мне отдать списанные костюмы Снегурочки и Деда Мороза, и переговорить с Гришей, а еще проверить сайт с объявлениями, на котором я размещала услугу, Дед Мороз и Снегурочка с выездом на дом, дабы ответить всем заинтересовавшимся и попытаться собрать как можно больше заказов. Из-за моей спешки к середине дня в списке попутных рабочих потерь значились сломанный карандаш, разбитая чашка, растоптанная ручка, потерянный степлер, а также было набито два синяка, получен ушиб локтя и обожжен язык горячим чаем. «Не лучший мой день», мягко говоря. Но что имеем? Спасибо уже за то, что вещи целы, и я не повисла на заборе. Хотя... еще не вечер. Тьфу, три раза. В обед, улучив момент, отправилась на поиски Гриши. Найдя его на фудкорте, жующий бутерброд подсела рядом. «У нас уже одиннадцать заказов. Пять сегодня и семь завтра. Может, еще парочка добавится. Вечером сегодня костюмы заберу и... Даш». Мягко прервал меня Гриша, и я тут же почувствовала неладное всей своей кожей, и не только ей. «Тут такое дело», — начал он, проживав кусок бутерброда и запив его глотком кофе. «Я не смогу». «Как это не смогу? Мы же договаривались. Где я сейчас нового Деда Мороза искать буду? И кому нужна Снегурочка без Деда Мороза?» «Даш, я же не знал, что все в силе осталось». Я думал, что тебя как уволили, то все отменилось. Я и предположить не мог, что тебя обратно возьмут. Вот я и изменил свои планы. Я родителям уже пообещал приехать. Давно не виделись. Они у меня в области живут. Я сегодня ночью уже уезжаю. Билет куплен на поезд». «Капец!» От отчаяния я уронила голову на сложенные на столе руки. Хотелось взвыть. «Прости, но я правда не могу». «Но сегодня-то у тебя время есть? сколько поезд?» Спросила, приподняв голову и смотря на Гришку с надеждой, словно побитый щенок. «В два часа ночи». «Успеем. Давай хоть сегодня отработаем, а? Я же людям обещала. Дети ждут. Там последний заказ на одиннадцать. Ну, сможешь?» «Хорошо», — ответил Гриша, допивая кофе. И я облегченно выдохнула. «Но завтра я никак» это я уже поняла, мог заранее предупредить. Прости. Явно испытывая неудобство, скривился Гриша. Ладно, разберусь. Произнесла, поднимаясь с места и совершенно не представляя, что мне теперь делать. Можно, конечно, обзвонить всех и спросить, согласны ли они только на Снегурочку. Разумеется, снизив цену. Но что-то мне подсказывает, что желающих будет критично мало. Второй вариант подойти к гномам и спросить, кто свободен в новогоднюю ночь и готов взяться за работу Дедом Морозом. Но и тут, я думаю, желающих будет немного. У всех давно новогодняя ночь распланирована. Больше вариантов у меня не было. Отказаться полностью от идеи подработать с я не могла, иначе за учебу мне платить будет нечем, а еще счёт на ремонт от соседей висит и плата за квартиру. И если с новой зарплатой последние два пункта я мало-мальски закрываю, то с оплатой семестра возникают проблемы. С этими мыслями, расстроенная и задумчивая, я побрела к лифту.